Отец Иларион был великий постник. Иногда целыми неделями не вкушал хлеба, Драл с больших сосен кору, Сушил, толок в ступе и с мукой пек. То и ел, опил воду, Нарочно из луж, теплую, ржавую, Зимой молился по колено в снегу, Летом стоял голый в болоте, Отдавая тело на съедение комарам, Никогда не мылся, приводя слова Преподобного Исаака Сирина — «Да не обнажиши, что от уд твоих, и аще нужда тебе будет от свербения, обвей руку твою срочицею или портищем и так почеши. Никогда же не простирай руки твоей ногому телу, ни на тайные уды смотри, никак уже аще и изгниют». Отец Илрион рассказывал Тихону о своем бывшем учителе, иноки Кирилла Белозерской пустыни некоем отце Трифони, нарицаемым похабной, и же блаженным похабством, прозревать будущее сподобился. Сей Трифон воды на голову и на ноги не полагал во всю свою жизнь, а в шею себя не имел, о чем вельми плакал, что в том, где веки будут мне вши мыши. Он же Трифон денный ночь на молитву Иисусу утворил, и в таком обыкновении молитвенном уста его устроились до того, что сами двигались на всякое время неудержимо. На челе от крестного знамени синева была и язва, часы ли, утренню ль, вечерню пел, столько плакал, что в забытье приходил от многого хлипанья. Перед смертью лежал семь но щеденство вельми тяжко, а не постанул, не охнул и пить не просил. И ежели кто приходил посетить и спрашивал батюшка, «Не можешь гораздо?» — отвечал, «Все хорошо». Раз отец иларион подошел к нему тихо, чтоб тот не слышал, и увидел, что он устами маленько почавкал, а сам тихошенько шепчет, «Напиться бы досы -то". «Хочешь, батюшка, пить?» — спросил отец Илариона. «Отец Трифон, нет, — говорит, — не хочу». И посему уразумел отец Иларион, что великою жаждой мучится отец Трифон, но терпит поститься последним постом. Несмотря на все эти посты, труды и подвиги, человеку, как видно было из слов отца Илариона, почти невозможно спастись. По видению некоего святого из тридцати тысяч душ умерших всего две пошли в рай, а все остальные — в ад. Силен черт, ох, силен! Иногда вздыхал он с таким сокрушением, что казалось еще неизвестно, кто кого сильнее и кто победит, бог или черт. Порой казалось так же Тихону, что если бы отец Иларион довел мысли свои до конца, то пришел бы к тому же, к чему пришли учителя Красной Смерти.